Физическая сила и сила духовная — это два колеса одной повозки. Понятно, что точно так же, как существуют разные типы людей, бывают и разные типы писателей, которые живут и пишут по-своему, видят вещи иначе, по-другому выбирают слова. Обобщить здесь все это многообразие я, разумеется, не могу. Единственное, на что я способен, это поподробнее рассказать о типе писателей, к которому принадлежу сам, но тогда картина будет неполной. Все же, когда речь заходит о профессиональных прозаиках, надо понимать, что при всех видимых индивидуальных особенностях, тем не менее, существует общий знаменатель, некое сходство на фундаментальном уровне, что-то вроде «душевной закаленности». Стойкость воли, которую прозаик никогда не теряет, мучимый сомнениями, осыпаемый градом нелестной критики, предаваемый молодыми, переживая немыслимый провал, преодолевая с переменным успехом разнообразные препятствия на своем пути, теряя веру в себя или, наоборот, совершая оплошность из-за излишней самоуверенности. Если мы хотим долго-долго сохранять эту стойкость, то в какой-то момент перед нами неизбежно встанет проблема, касающаяся качества существования. Начать хотя бы с такой штуки, как полнокровная жизнь. По моим понятиям, жить полнокровной жизнью значит шаг за шагом, с неторопливой солидностью продвигаться вперед, предварительно более-менее определившись с тем, что тело — это рамки, в которых разместилась душа. Само по себе жить, в большинстве случаев, это скучнейшее занятие, затяжная борьба за существование. Если вы спросите меня, то в условиях реальной жизни решительно невозможно конструктивно заботиться о сохранении ясности сознания или, если хотите, чистоты души, не прилагая должных усилий, чтобы в этом постоянном движении вперед не ослабевало внимание к собственному телу. Жизнь — непростая штука. Нас сносит то в одну сторону, то в другую, но рано или поздно приходится держать ответ или сдерживать докатившуюся волну ответной реакции. Маятник в какой-то момент обязательно возвращается в исходное положение. Физическая сила и сила духовная — это два колеса одной повозки. В условиях взаимного баланса они работают лучше всего, двигаются в нужную сторону, не вихляют и обеспечивают большую скорость. Приведу простой пример. Если у вас кариес, и вы мучаетесь зубной болью, то сколько бы вы ни сидели за столом, ничего толкового не напишите. Какой бы распрекрасный план не вынашивали вы в голове, какой бы мощной ни была ваша воля к работе, каким бы вы ни обладали прекрасным и многогранным писательским талантом, Сосредоточиться на письме не получится, если вашу плоть постоянно атакует острая физическая боль. Это невозможно. Для начала вам придется отправиться к стоматологу и вылечить кариес, то есть привести тело в порядок. И только после этого вы сможете сесть за стол и приступить к работе. Ну вот об этом, собственно, я и говорю. Крайне незамысловатая теория, не раз подтвержденная уроками, которые преподносила мне жизнь. Физическое и духовное необходимо сочетать в тщательно сбалансированной пропорции. Нужно добиться таких идеальных условий, чтобы одно дополняло другое, усиливая первоначальный эффект. И чем затяжнее, чем продолжительнее война за существование, тем большее значение приобретает моя теория. Разумеется, если вы из редчайшей породы гениев, которым принадлежали Моцарт, Шуберт, Пушкин, Рэмбо или Ван Гог, если вам близка идея пышно расцвести ярким недолговечным цветком и оставив в наследство потомкам несколько прекрасных, великих произведений о истории свое блистательное имя сгореть дотла, если таково ваше желание и этого вам достаточно, то моя теория вам совершенно не подойдет. «Забудьте абсолютно всё, что я написал до этого, и делайте так, как считаете нужным». Это, кстати, ещё одна прекрасная личная философия, ещё один образ жизни. Потребность в творческих людях, конгениальных Моцарту, Шуберту, Пушкину, Рэмбоу и Ван Гогу, будет у человечества всегда, независимо от исторического периода. Однако, если, как не жаль, вы не гений, и готовы тратить время в надежде развить и поднять на новую высоту свой в известной степени ограниченный талант, то, как мне кажется, моя теория может оказаться для вас весьма полезной и действенной. Необходимо развивать волю, насколько это возможно, одновременно укреплять и цитадель этой воли, ваше тело, следить за здоровьем, тренироваться и закаляться по мере своих сил. То есть устроить все так, чтобы на вашем пути как можно реже возникали препятствия и препоны физического свойства. С этим напрямую будут связаны и качества вашей жизни в целом, и ваш сбалансированный творческий рост в частности. Я полагаю, что если вы честно не будете жалеть усилий на достижение вышеозначенной цели, то качество написанных вами произведений естественным образом будет улучшаться. Повторю только, что на гениев моя теория не распространяется.